Глава 31. Огнев поспешно покинул свой дом, чтобы не поддаться желанию остаться, забыть о королеве и его капризной дочери в своих планах, просто сидеть рядом с Габи, держать ее за руку и тонуть в чистых озерах глаз. Такая хрупкая и беззащитная, хотелось закрыть ее собой и оберегать от жестокого мира. Когда увидел Габи в мужском туалете, чуть сердце из груди не выскочило. Решил, что малолетний придурок Роберт затащил его женщину и попытался. Святослав шумно втянул воздух в легкие и задержал дыхание. Кровь стучала в ушах, сжатые в кулаки пальцы ныли. Он знал, что будет в доме Королевых и был готов к этому. За каждое решение нужно отвечать. За ошибку платить. Ослепленный вспышкой ярости, Огнев не контролировал себя, и отец Роберта ждет ответа. Ему наверняка сообщили, почему сынок не сможет присутствовать на встрече и на последующих. Неделю парень точно проведет в клинике. Отпустив водителя, Огнев вошел в тихий дом и поднялся в кабинет Королева. Пахло грозой, и даже прислуга попряталась, как тараканы. Святослав дернул уголком рта, не в его привычках убегать от бури. Мужчина всегда бросался в гущу волн и выплывал победителем, пока другие цеплялись за утлые лачонки привычного и впоследствии тонули. «Добрый вечер», — поздоровался он с сидящим за столом мужчиной. Королёв хмуро покосился на гости и, брякнув полупустым стаканом, отставил его. Поднялся, опираясь на стол, покачнулся вперёд и прошипел. «Какая сумасшедшая сука тебя укусила, Огнев!» Святослав молча выгнул бровь. Он понимал, что Макар Артёмович сейчас в бешенстве, но не собирался оправдываться. Это признак трусости, а он не мог себе позволить показаться слабым. только не сейчас». «Нечего сказать», — повысил голос Королёв. «Ты огорчила мою девочку, избил сына, и всё в один день. Что дальше? Отожмёшь бизнес?» «Не сегодня», — вертелась на языке. Но Огнев не стал дразнить разъярённого зверя. Вместо этого он прошёл вглубь кабинета и, опустившись в одно из чёрных кресел, положил ногу на ногу. Глядя на Королёва снизу вверх, спокойно уточнил. «Ваша дочь и горчина нашим браком? Странно. Я считал, что она всегда стремилась к этому. Если Диана передумала, я так же быстро оформлю развод». «Не перегибай!» Недовольно поморщился Макар Артёмович, но злость его поутихла. «Что же до Роберта?» На миг перед внутренним взором мелькнуло воспоминание, застывший в дверях парень и сжавшийся в углу девушка. и в груди огнева снова начало разгораться пламя ярости. Но он пересилил себя и ровно проговорил. «Я застал его в туалете с девушкой. Он пытался взять ее силой. Не вмешайся, я в вашей семье снова бы пришлось столкнуться с проблемой. Да, признаю, что павел себя грубо, но парень явно находился под воздействием. В трезвом уме он не такой, идиот, верно?» Сдувшись, пробормотал королёв и устало потер виски. Затем снова посмотрел на Огнева и через силу похвалил. «Ты все правильно сделал. Лучше пусть полежит под присмотром. Чтобы не пострадала наша семья». Он поднял палец вверх и улыбнулся. «Ты же теперь член нашей семьи, Святослав, мой старший сын. Поэтому я закрою глаза на то, что ты проучил младшего брата». Огнев сжал челюсти, чтобы не поморщиться. Слова, наполненные фальшью, царапали, как криво отлитый дешевый пластик. «Но от свадьбы не отвертишься», — погрозил пальцем Королёв. «Диана хочет платье, торт и гостей. Я понимаю, что тебе некогда будет заниматься приготовлениями, а девочка в больнице. Значит, придётся обо всём позаботиться мне». Считая, что они всё выяснили, Огнев поднялся, но Макар Артёмович махнул рукой. «Погоди. Что-то в его тоне не понравилось Святославу». Шевельнулось дурное предчувствие, будто проблемы с детьми были лишь предлогом, а настоящий разговор начинается только сейчас. «Глянь на это!» Подхватив со стола папку, обтянутую черной матовой кожей, Королев протянул ее Огневу. «Что скажешь?» Святослав раскрыл ее и похолодел. Тысячи вопросов впились ледяными иголками под кожу. «Как к Макару это попало?» «Откуда произошла утечка?» «Где Огнев ошибся?» и главный Что теперь делать? Признаться в создании компании, которая выросла настолько, что способна раздавить детище Королёва? Этого нельзя делать. Доказать, что не собирался сражаться за место под солнцем, не получится. Тем более тесть совсем недавно озвучил свои подозрения. Но и сдаваться Святослав не собирался. Сжав челюсти, он размышлял, сколько известно Макару Артёмовичу, и перебирал варианты ответного хода. Но Королёв его опередил. Вот и я в растерянности. Вздохнул он, забрал папку и с яростью шлёпнул ею о стол. Не знаю, что и думать. Выходит, Князев не такой простачок в бизнесе, как мы думали. Построил целый конгломерат, куча подставных лиц. Попытки выяснить, кто за ним стоит, приводят к офшорам. И это всё под прикрытием правительства. Он зло сверкнул глазами и уселся в кресло. Святослав перевёл дыхание и, прячу улыбку, поднялся. «Не думаю, что это Князев», – заметил он. «Слишком заметная фигура. Ты прав». Королёв постучал пальцами по столу. «Это кто-то в тени. Как бы вытащить его на свет, а?» «Зачем?» – пожал плечами Огнев. «Он нам не мешает. Ты забываешь одну истину». Жёстко оборвал его Макар Артёмович. «Места много там, где барахтается несметное количество мелких рыбёшек». Чем крупнее вырастает бизнесмен, тем становится теснее. Да и акулы не развернутся в озерке, где водится миллиард мальков. Чтобы выжить, должна остаться одна. Понял? Огнев кивнув и, пожилав спокойной ночи, попрощался. Ему не терпелось поскорее вернуться к Габи. Но мысли то и дело возвращались к разговору с Королёвым. Мужчину не оставляло чувства, что сегодня он сделал непоправимую ошибку, но не мог понять, какую именно... Просчитывая все раз за разом, упускал какую-то важную мелочь и не мог поймать за хвостик. Всё стало неважным, стоило ему войти в спальню и увидеть девушку спящей.